Сапните чуток сметаны, смело досыпайте муки, мешайте, разделывайте печь. Должно обязательно получиться. Только после того, как эта проба удастся, переходите к следующей главе. Глава третья. Тесто и его использование в разных блюдах. Коль скоро мы узнали, как испечь хлеб своими руками, а тем самым и как замесить тесто, то логично в качестве следующего шага кулинарной азбуки ознакомиться с приготовлением всех блюд из теста, или, иными словами, с применением теста как исходного материала для разнообразных по названиям, но в сущности одинаковых по материалу, методу изготовления и по значению в нашем питании блюд, которые традиционно носят название «мучных». Это название не совсем точно, и вот почему. С мукой, как исходным материалом, имеют дело пищевики, ряд профессий которых ныне считается не только разными, но даже и весьма далекими, отличающимися друг от друга. Во-первых, это хлебопеки которые, собственно, и занимаются изготовлением или выпечкой хлеба, и которые вовсе не причисляют себя к поварам, кулинарам, и, по правде говоря, считают свою профессию далекой от кулинарии. Иной современный хлебопек, работник хлебозавода, не сможет в домашних условиях приготовить лепешку, пельмени, блины или какое-либо иное мучное блюдо, ибо его этому не учили, мы это не проходили. Да, заводское современное производство хлеба – это такой технологический процесс, при котором человек видит только машины, а муки тем более тесто, процессы его комбинирования, замеса видеть просто не может, так как все это происходит в герметично закрытых аппаратах. Поэтому ныне хлебопек ощущает себя скорее просто промышленным рабочим, техником, инженером, чем пекарем, булочником в прежнем смысле этого слова. Аналогичное положение работников макаронной промышленности, изготавляющих также в закрытых аппаратах и машинах макароны, вермишель, лапшу, рожки и другие фабрикаты для целого ряда блюд. Собственно, кулинарное применение этих фабрикатов отделено от их изготовления. Две стадии единого процесса разорваны и изолированы друг от друга. Синтез их и единство восстанавливается только при домашнем приготовлении. Замесил лапшу, И тут же отварил ее или использовал каким-нибудь другим способом. И уж совсем далеко от мучных изделий чувствуют себя работники кондитерской промышленности, где мука так сбоку припека, а подлинный фундамент производства — сахар, яйца и масло. Стало быть, все они, как промышленные работники, вовсе не считают себя сродни поварам-кулинарам, условия работы которых, хотя и приближаются на крупных предприятиях к фабричным по уровню своей механизации, но в то же время непременно и неизбежно сохраняют черты индивидуального производства. И главное, не отделяют повара от материала, над которым он работает, не нарушают его, так сказать, рукомесла, рукотворчества в их исконном значении созидания изделия, блюда от начала и до конца. Вот этим-то характером своего труда профессия повара-кулинара отличается, и, надо полагать, в будущем будет отличаться от всех других профессий, используемых ныне в условиях фабричного или заводского производства. И здесь, конечно, нет ничего плохого. Скорее наоборот, профессия повара даже при наивысшем техническом оснащении не перестанет быть и ремеслом, и творчеством, и искусством, и будет привлекательна для нас как раз этими своими человеческими чертами. Вот почему домашние занятия поваренным делом, даже когда в них отпадет настоятельная необходимость, будут время от времени тянуть к себе человека, как теперь тянет к себе, например, шитьё, вязание, вышивание солярной работы, хотя в них и не бывает чисто материальной или иной потребительской надобности и заинтересованности. Так что, у с домашнему руками мы отнюдь не рискуем заняться ненужным делом. Если уж оно окажется ненужным для нашего желудка, то останется всегда нужным для души. Итак, повар работает не столько над тем, чтобы создать из муки тесто, сколько над тем, чтобы из теста создать разные блюда у хлебопека после изготовления теста работа кончается а у повара только начинается